По залитым лунным светом, припорошенным снегом дорожкам дворцового парка шли двое. Их походка была усталой. Так гуляют люди, у которых закончился длинный рабочий день. Лунный луч, пробираясь сквозь ветви кустарникового лабиринта, высвечивал то красную косу, то темную прядь. — Они смирятся, Арк, — произнес обладатель красных волос. — Им придется. — Как думаешь, многие из них решатся покинуть страну? Луч выхватил сумрачный взгляд говорившего. — Чувствуешь себя виноватым? — с мягкой усмешкой уточнил Тархаш. — Не стоит. Его величество качнул головой. — Не виноватым, нет. Но они жили в Лассурии. — У них было много времени, чтобы решить, нужна ли им Лассурия, — пожал плечами Лихай. — Ты сделал, что мог. Больше тебя для оборотней в этой стране не делал никто, поверь. «Ты сделал, лихо, качнул головой Аркей, и едва не погиб, пытаясь разгадать тайну болезни. «Мне полагается награда!» — засмеялся Тархаш. «Ну, вообще-то да!» — наконец улыбнулся король. «Проси, чего хочешь!» Смех оборот не смог, будто заблудился в темноте. Лихай остановился. «Отпусти меня!» — тихо сказал он. «Разреши уехать!» «Уехать?» — изумился Аркей. Куда? Тархаш достал из кармана мундира письмо, протянул. Лунный луч высвечивал одну строчку за другой. Король читал долго, перечитывал несколько раз. Затем поднял на лихая удивленный взгляд. — Ты этому веришь? Здесь нет ни подписи, ни обратного адреса. — Я не настолько наивен, чтобы верить анонимке, — скрипнул зубами Тархаш. — Но я не могу делать вид, что не читал этого письма. Если есть хоть один шанс найти кого-то из моего клана, я обязан им воспользоваться. И еще кое-что. Он замолчал. Аркей не торопил друга. Слишком много дорог было пройдено вместе, слишком многое пережито. Он знал, если лихай решил, его ничто не остановит, даже королевский приказ. Вот здесь оборотень прижал ладонь к сердцу. Такое чувство, что этот путь не ведет в никуда. А я предпочитаю доверять интуиции. Король молчал, разглядывая накрытый покровом темноты сад в пятнах лунного света. Он с самого детства понимал, как много теряет тот, кто достигает вершин власти, но такой потери не ожидал. Ты нужен мне здесь, лихо, произнес он и вновь замолчал. Тархаш терпеливо ждал. Не жди, что я позволю тебе уйти в отставку. — Холодно, — сказал Аркей и двинулся по дорожке вглубь сада. — Отправишься в бессрочный отпуск. — Благодарю, ваше величество, — пробормотал Лихай. Он следил за тем, как скрывается в темноте высокая фигура короля, но не делал попыток догнать. Знал, что Аркей хочет остаться один, ведь слишком много дорог было пройдено вместе.